Глава 22. Око за око. Рабочие заносят мебель, подкрашивают фасад и трудятся над зелеными насаждениями. Люди лорда Майерса — трудоголики, каких еще поискать нужно. Возможно, они осознают свое положение, ведь служить хозяину города — это едва ли не самая почетная должность для любого простолюдина. Мы с Беном и Лизой выгружаем свои пожитки и несем внутрь особняка. Мои подданные пребывают в состоянии легкого шока — «Ведь если ты ни разу не был в верхнем городе, то легко можешь впечатлиться масштабом и роскошью. Хоть особняк и стоял без дела много лет, но его уже практически привели в порядок, что поражает даже меня». «Что скажете? Это вам не та двухэтажная халупа, в которой мы жили?» – с чувством гордости заявляю я. «Размеры этого поместья немыслимы», – шепчет Бен. «Да мне тоже нравится». Лиза не может оторвать глаза от растительности, которая с каждой минутой становится все больше и больше. Как мы все это будем убирать? Нанятым слугам придется работать по 14 часов в день, особенно на первых порах. Бен отрицательно мотает головой. меня аж спина заболела. В крайнем случае наймем дополнительных у меня еще осталось. Заглядываю в карман и вспоминаю, сколько денег лежит в банке. Почти сотня золотых, 97 с копейками, если я нигде не ошибся. А поэтому количество полуросликов можно будет увеличить в два раза без особых потерь. Кстати, господин Рэй, вы уже прикинули затраты на ежемесячное обслуживание и налоги? Ты же у нас спец, вот и просвети меня, пожимаю плечами. Годовой налог на такой особняк будет в районе 50 золотых. Сколько? Перебиваю я. Грабеж? Там берется процент от стоимости, а этот натуральный дворец наверняка вытянет на 2000 золотых, а то и больше. Мы заходим внутрь и складываем вещи в угол, чтобы не мешать рабочим. «Нас 24 человека, это примерно 36 серебряных на еду в месяц». «Приемлемо». «А что насчет жалования? Вы планируете его выплачивать?» – спрашивает Бен, а его дочь в этот момент смотрит на отца с недоумением в глазах. «Или воспользуетесь предложенной схемой?» «А сколько мне встанет выплата достойного жалования? Такого, чтобы у слуг не было желания лениться или нагадить мне в тапке? «Если взять по-среднему с учетом тех специальностей, которые мы имеем, выходит где-то 10-12 серебряных на одного человека», — вслух думает Бен. «Короче, три золотых, — отрезаю я. В принципе, меня это устраивает. Но вот годовой налог отложим, а в этот раз заплатим за месяц. Так ведь можно сделать?» «Да, господин Рэй». «Тогда ты этим и займешься, отчитываю ему 17 золотых. «Завтра поедешь с водителем и оплатишь налоги». Потом купите все необходимое, что нужно для нормального функционирования поместья. А к вечеру выдай слугам половину их жалования в качестве аванса. Пусть знают, что я не какой-то там жмот и работают в полную силу. «Слушаюсь. А как же вы?» «В каком смысле?» «Как вы попадете в академию без повозки?» «Упс. Бью себя по лбу. Мы забыли перекрашенную повозку. Бен, ты умеешь водить?» «Конечно, господин Рэй. Я же мастер на все руки». «Тогда поехали, заберем ее, а Лиза пусть пока приготовит свое лучшее печенье для любимых гостей. Нужно сделать все возможное, чтобы они попробовали наше угощение. Поэтому ты уж постарайся», — хлопаю Лизу по макушке. «Конечно», — восклицает она. «Ладно, едем. Иду обратно к повозке». Бен топает за мной. «И как мы могли ее забыть?» «Я хотел напомнить, но, как вы и просили, события того вечера вылетели из моей головы», — негромко поясняет Бен. «Это ты хорошо сказал», — одобрительно киваю. Мы мотаемся туда и обратно. А Затем я иду проверять свою спальню, пока Лиза готовится к приходу гостей, а Бен контролирует слуг Миллиана. Закат уже скоро, но у меня находится время полежать перед открытыми окнами и насладиться медленно опускающимся солнцем и бурным океаном. Я уже сейчас планирую свою будущую речь, которую надо толкнуть перед слугами. Хоть я и циник по натуре, но дабы обезопасить себя любимого, предпочитаю относиться по-человечески к тем, кто может зарезать тебя во сне, А поэтому я дам чуть больше свобод, чем они могли получить у любого другого хозяина. В целом, финансовая ситуация меня полностью устраивает. Ведь всего одна тренировка с милисой закрывает мои месячные потребности. Но даже если она по каким-то причинам откажется со мной сотрудничать, то остается работа учителем. А если и она накроется, я найду, где взять деньги. Жаль, что братства больше нет. Да и не ясно, что там происходит с Михаилом и жив ли он вообще. Уходит целая эпоха. Но, возможно, найдутся проворные бизнесмены, которые организуют аналог этой гильдии темных делишек. Будет даже забавно, если на рынке появятся две компании, конкурирующие между собой. Прямо-таки вижу ситуацию, когда условный Валера хочет избавиться от жены и выбирает, где согласятся убить ее подешевле. Закажи двух друзей, а третьего убьем в подарок. Столько дел в последнее время навалилось. Уже начинаю скучать по временам, когда мы с учителем пили и шлялись по борделям. Он в этом плане был вообще странным человеком. Мне даже иногда казалось, что в нём уживаются две личности. Одна хочет отшельничества, изучения химии, набора беспризорников в ученики. А вторая требует того, что так жаждет любой половозрелый студент. Лежу я, никого не трогаю, а в дверь стучит Бен и говорит, что гости уже на подходе. Я умываюсь, привожу себя в порядок, надеваю новые костюмы, даже брызгаюсь парфюмом, любезно оставленным слугами лорда Миллиана. Да, я всё ещё деревня и не знаю всех правил, научиться никогда не поздно. Спускаюсь на первый этаж и выхожу во двор. В мою сторону идут Браун Вайт и его жена Молли. Позади них корячится целая бригада, которая тащит две фарфоровые статуи – Серафима и Демона. Видимо, это своего рода извинения от семейства Вайтов. Сами они – чистокровные Серафимы с крыльями во всю спину. Учитель говорил, что весь дополнительный запас маны как раз и содержится в этих самых крыльях. Что довольно странно, ведь мои рога практически ничего не дают, кроме возможности проткнуть оппонента в драке. Однако и крылья не несут в себе никакого практического смысла, а у полукровок так вообще вместо них малюсенькие отростки. Помимо внешних косметических атрибутов, ангелы и демоны отличаются от людей цветом кожи и глаз. Первые синеглазые белоснежки, а вторые красноглазые нигеры. Понятное дело, что я утрирую, и они могут отличаться между собой, Но есть и серафимы с кожей цвета первого снега, а есть и демоны, сбежавшие из Африки. И у тех, и у других длинные острые пальцы, что порождает много мифов об их происхождении. Неофициально считается, что серафимы и демоны стоят выше людей за счет своих уникальных способностей и предрасположенностей. Сами же человеки не имеют никаких плюшек, а полурослики вообще вынуждены пыхтеть над своей алхимией предметов, чтобы хоть как-то удержаться на мировой арене. Учитель говорил, что за последнюю тысячу лет было больше десятка крупных войн и больше полутысячи локальных конфликтов. Чаще всего это резня между серафимами и демонами. Последние пытаются отжать хотя бы малую часть плодородных, но затем получают люлей и убегают назад. Почему серафимы до сих пор не истребили их? Мои соседи и их собратья попросту не выживут в тех условиях, в которых вынуждены находиться демоны. Люди тоже не остаются в стороне, но последнее время им приходится защищаться. Серафимы пользуются своим тотальным преимуществом и все сильнее закручивают гайки, увеличивая торговые пошлины. Наше королевство – это страна третьего мира, ибо даже банальные электрические приборы производятся либо полуросликами, либо серафимами. А что производим мы? Практически ничего. В основном добываем, выкапываем, собираем и продаем на материк. Что-то мне это напоминает. Если бы на территории островного королевства не было богатых залежей электрома и других полезных ископаемых, то мы были бы самыми отсталыми. А если бы добывать так нужные всем кристаллы было безопасно, то серафимы давно бы вынесли нас вперед ногами. Я вижу проблему в консерватизме и монархии. Наш король – это прямой наследник прошлого короля, других вариантов быть не может. А на примере лорда Миллиана и его отношения к огненной алхимии можно убедиться, что традиции порой превалируют над здравым смыслом, В этом плане мы похожи на папуасов, готовых закидать самолет копьями, ибо его существование не укладывается у них в голове. Но что-то я отвлекся. В это уже совсем близко, и мне надо сделать пару шагов, чтобы поприветствовать их. Сразу прошу меня извинить, что я вынужден принимать вас в таких условиях, говорю я, но переезд дело не быстрое. Добрый вечер, Рэй. Браун подходит ко мне и протягивает руку. Добрый, пожимаю ее и стараюсь вести себя максимально приветливо. «А это моя жена Молли», — он показывает на нее. «Девушка лет 40 с пристойными формами и подтянутой фигурой дает мне свою руку, чтобы я ее поцеловал, наверное. Ведь что еще может означать вытянутая пакля с вниз ладонью?» «Приятно познакомиться», — повторяю то, что видел только в фильмах, и целую ее белоснежную ручку. «Возможно, некоторые мои манеры покажутся вам странными, и поэтому заранее прошу прощения». Но со своей стороны обещаю быстро освоить все тонкости жизни в верхнем городе, дабы не быть белой вороной. «Белой вороной?» — Браун хмурится. Я имел в виду не выделяться из коллектива. Тут же поправляюсь. «Ах, вот оно что!» — он кивает. «Раз вы далеки от наших норм и правил, то спешу выразить глубочайшее извинение за недостойное поведение моего сына. Это было неприемлемо. А в знак признательности прошу принять эти статуи, символизирующие терпимость и недопустимость расизма. «Это была моя идея», — улыбаясь, признается Молли. «Я подумала, что в вашем дворе не хватает скульптуры статуй, ведь каждое поместье должно иметь свою изюминку, а эти два прекрасных мужа отлично впишутся в ваш экстерьер». «Благодарю. Думаю, им самое место входа, смотрящими друг на друга», — отвечаю я. «Вы все слышали?» Браун командует своим слугам установить скульптуры прямо у дверей на каменном полу. «Вы уж простите нашего юнца, он привык видеть только людей и серафимов, но никак не...» «Полукровок. Я отмахиваюсь, давая понять, что меня это не задевает. Не волнуйтесь, я знаю, в каком мире живу, и подобные оскорбления давно меня не задевают. Не станет же дракон обижаться на то, что его назовут драконом?» «Истину глаголите», — поддерживает Браун. «Ну что мы стоим? Я приглашаю вас пройти внутрь». Рабочие уже установили мебель в гостиной, а моя лучшая кухарка приготовила нечто такое, что не оставит вас равнодушными. Жестами предлагаю зайти в дом. Что ж, мы не вправе отказать дорогому соседу, — говорит он, но при этом хорошо скрывает эмоции, — лицемер хренов, однако я отчётливо вижу с их женой негативное отношение. Молли как раз только сегодня упоминала о необходимости смены нашего стандартного меню. Дорогой, эта бесконечная рыба мне уже приелась, хочется чего-то мясного. Они идут к входу. Я шагаю рядом. «К несчастью, вынужден вас немного огорчить, ибо блюдо скорее сладкое, нежели мясное», — предупреждаю я. «Однако могу гарантировать, что, попробовав его единожды, заходить в гости вы будете едва ли не каждый день». «Вы так уверены в своей кухарке?» — хмурится Браун, выражая сомнение. «Я настолько впечатлился ее талантами, что собираюсь открыть пекарню. Просто попробуйте всего один кусочек, и ваша жизнь изменится навсегда». Позволяю им зайти в дом первыми. Мы проходим в гостиную и садимся за накрытый стол. Чай уже налит, горячее печенье стоит на столе, остальные пустоты украшены нарезанными фруктами. «Скромненько, но уютно», — подкалывает Браун. «Всё дело в переезде», — оправдываюсь я. «Слуг мы купили, однако они прибудут только завтра, но уже буквально через неделю тут все изменится». «С радостью на это посмотрим», — Молли натягивает притворную улыбку. Гости рассаживаются за круглым столом, Я лично подаю им тарелку с печеньем и предлагаю попробовать. Пусть это и не имеет ничего общего с поведением хозяина поместья за столом, ведь подобными вещами должна заниматься служанка. Они немного смущаются моей напористости, но из приличия все-таки берут по одной печеньке и долго крутят в руках. Рассматривают, нюхают. Первый решается попробовать Молли. Стоит ей откусить маленький кусочек, как ее натренированное годами лицо сбрасывает фальшивые эмоции и озаряется истинным удивлением. «Невероятно!» — шепчет она и откусывает сразу половину печенья. «Никогда не пробовала ничего подобного?» «Хм!» — хмыкает Браун. «А я никогда не видел такой реакции на обычное печенье». «Вы попробуйте!» Добродушное коварство из меня так и прет. «Это не совсем обычное печенье!» «Ведь стал бы я в таком случае приглашать вас к столу, если бы оно было обычным». «Дорогой, просто попробуй», — настойчиво требует Молли. «Хорошо, хорошо». Он устало вздыхает и откусывает кусок размером с половину ногтя на мизинце. «Аммм... Что это за вкус? Не могу понять, какие-то ягоды?» «Простите, но секрет приготовления я держу в строжайшей тайне». Снисходительно улыбаюсь. «Как странно. Никого не стесняясь и забывая о манерах, Браун запихивает в рот оставшуюся печеньку. «Может быть, бергамот или полынь?» «Дорогой, хватит гадать». Молли доедает первое печенье и берет второе. «Тебе же сказали, это секретный рецепт». «Так и есть. Мне приходится и самому съесть печеньку, дабы они не заподозрили подвоха. Вкус просто божественный, а ведь скоро эти сладкие шалунишки появятся на рынке Верхнего города. Я считаю, что только достойные граждане имеют моральное право наслаждаться этими дарами». Простой люд сойдет с ума и устроит бунт, а ингредиентов на всех не хватит, ведь мы заказываем их с материка». «С материка?» — переспрашивает Браун. «Тогда может быть это рисмова ягода?» «Поверьте мне на слово, даже если вы перечислите все знакомые вам ингредиенты, то все равно не догадаетесь. На то она и секретная формула, ведь никто не сможет повторить ее простым методом перебора». «Уникальное лакомство», — констатирует Молли и уплетает уже четвертую печеньку. «Когда-нибудь я обязательно догадаюсь». Браум подносит печенье к рту и обнюхивает его. «Не подумайте, что я хочу украсть вашу идею, просто я по натуре заядлый гурман». «Тогда заходите в гости почаще. Думаю, я смогу вас удивить». Надеваю маску дружелюбия. «Закончились», — с тоской в голосе произносит Молли. «И она права. Ведь я специально положил всего 9 штук, дабы они не смогли нажраться от пуза». Ограниченное предложение увеличивает спрос, а вместе с ним и цену. Как я уже заметил, ингредиенты очень дорогостоящие и редкие, а поэтому наслаждаться этим кулинарным шедевром лучше понемногу, дабы оно не приелось. Соглашусь, Браун кивает. Но «Ну, что мы все о печенье, да о печенье. Давайте лучше поговорим о вас. Как мне доложили, лорд Миллиан жаловал вам это поместье за успехи в учебе. Все верно, коротко отвечаю я и стараюсь понять, к чему он ведет. Никогда бы не подумала, что юноша ваших лет может стать преподавателем. Молли бросает на меня, оценивающий взгляд. И если бы не наш старший сын, который учится на третьем курсе, то я бы и вовсе не поверила в эту историю, однако в Академии вас говорят почти все. И что говорят? Мне уж интересно, стало посмотреть на себя со стороны. Мой старший сын очень хочет обучиться водному заклинанию, которое поражает своей убойностью, с его слов, конечно же. В её голосе одновременно слышатся скепсис и солидарность. «Даже жаль, что в Рейвенхолле не жалуют водную алхимию. Кругом один огонь». «Вот и я им о том же твержу. Огонь — это красиво, но неэффективно. Вода же куда практичнее». Решаю умаслить Вайтов. «Те, кто не освоит мое водное заклинание, не сдаст экзамен». «Как жестко, Молли слегка отстраняется. «А ничего, им только на пользу пойдет, Не соглашается с ней Браун. В скольких стычках участвовали, почти все их проиграли, но все равно используют огонь. Прошу простить мне мою болтливость, но иногда аж в дрожь бросает от консерватизма местных властей. Кстати, мне всегда было интересно, а почему вы решили поселиться именно здесь? Если не изменяет память, то вы с супругой Серафимы первого поколения. Не слышал, чтобы ваши родители жили здесь? «Воздух здесь отличный», — уклончиво отвечает Молли. «Да и обстановка спокойнее». Добавляет Браун, но я вижу, что они оба скрывают правду. Можно только позавидовать вашей выдержке, зная, как люди относятся к представителям других рас, пытаясь вывести их на чистую воду. «Виной тому деньги», — говорит Браун, и это вновь полуправда, или же не основная причина. В Рейвенхолле мы смогли себе позволить этот замечательный дом, что стоит по соседству с вашим. А на материке за эти деньги в лучшем случае удалось бы купить небольшой коттедж раз в пять меньше и точно не на побережье. «Да и на материке такая суета, вы не представляете, рай А нам с мужем всегда хотелось какого-то уединения и тишины». Молли говорит таким тоном, будто их вынудили сюда переехать. «Нам здесь очень нравится, и лишь отношение господина Миллиана к полукровкам и представителям других рас создает некоторое неудобство. Но, как вам известно, Серафимы живут дольше людей» поэтому рано или поздно наступит та благодать, о которой мы мечтаем. «Ну что-то мы засиделись», — вдруг выдает Браун. «Спасибо за теплый прием, пора и честь знать». «Если вам захочется моего печенья, то заходите, не стесняйтесь. Всегда буду рад встречи с такими интеллигентными людьми». Я уже в который раз натягиваю дружелюбную улыбку. «Приятно было познакомиться», — говорит на прощание Молли. «Взаимно?» — мы пожимаем с Брауном руки. «До скорой встречи». Я провожаю их до крыльца, где красуются новенькие статуи, и жду, пока они покинут мою территорию. Встреча прошла примерно так, как я и ожидал. Мне удалось убедиться в их негативном отношении к выскочке вроде меня, а также узнать, что живут они рядом с людьми не по своей воле. Обычно с материка просто так не уезжают. Возможно, их прошлое куда трагичнее, чем кажется на первый взгляд. Первая станция сарафанного радио запущена, но этого недостаточно. В идеале нужно подать мое печенье на приеме у лорда Миллиана. Вот тогда о них заговорят все. Правда, сделать это получится только через Мелису, а для этого сперва надо угостить ее. Я иду к себе и провожу вечер на балконе, попивая виски 20-летней выдержки и закусывая сушёным мясом. Вид здесь и правда офигенный, не то что в прошлой халупе, где я был вынужден смотреть на окна соседнего дома и дорогу. В верхнем городе присутствует флёр спокойствия и умиротворения, конечно, если забыть про подковерные интриги, которым нет числа. Следующим утром понедельника я сам еду в Академию на подаренной повозке. Перекрашенную решил оставить Бену и новому водителю, так как ему не придется весь день стоять в Академии, в отличие от меня. Не хочется, чтобы кто-то заподозрил неладное. Сегодня у меня третий курсники и второгодники того же курса. С ними я еще не знаком, а поэтому выдам стандартную программу и посмотрю, на что они способны. все таки пахать на дядю я не люблю, да еще и подъельник на дворе. Самое время немного схалтурить. Жаль, пораньше домой уйти не получится. Во время первого урока не происходит ничего особенного, но я замечаю того самого отпрыска Вайта, в который строит глаза демоницы, причем чистокровной. Как потом выяснится, она тоже живет в верхнем городе, и я жопу готов поставить на то, что они встречаются втайне от родных. И дело тут вовсе не в расовых предрассудках, а в банальной генетике. Серафимы и демоны не могут иметь здоровых детей, чаще всего до родов не доходит вообще. То же самое правило касается и полукровок. С полуросликами и людьми таких проблем нет, они, словно универсальные доноры, готовы принять любое ДНК. Раз уж речь зашла про смешение кровей, то отдельно стоит сказать о полукровках. Моя мать переспала с чистокровным демоном, и у меня выросли относительно большие рога, а также мне достались красные глаза и длинные пальцы с быстрорастущими и крепкими ногтями. А вот если у меня будут дети от обычной девушки, то наш ребенок может лишиться какой-то из демонических особенностей. Чистым человеком он получится только в восьмом, а то и десятом поколении. Потому-то полукровок и ненавидят, ведь они дают порочное семя. И если к девушкам относятся еще более-менее, ведь их можно сношать задешево и представлять серафимы или демона, то вот с мужиками все куда прозаичнее. Нет, любителей мальчиков есть везде, но в остальном полукровке мужику труднее всего. Поэтому мне на старте этой РПГшки достался самый сложный класс. Обедать сегодня приходится вместе с остальными, Ведь доехать до дома и вернуться обратно я попросту не успею. Пока закидываю в рот все, что выглядит аппетитно, замечаю милису на которой лица нет. Она выглядит так, словно завтра ее поведут на казнь. По-хорошему, надо бы к ней подойти и поговорить по душам, но это будет слишком подозрительно, а поэтому я ограничиваюсь простой улыбкой, когда мы встречаемся глазами. Не скажу, что испытываю к ней какие-то чувства, я в этом плане прагматик и реалист, расценивающий отношения, В первую очередь, с точки зрения выгоды, объединения двух хозяйствующих единиц в одну с целью получения большей выгоды. Однако давно мне не доводилось проводить столько времени наедине с одной девушкой. Максимум, на что меня хватало – три свидания. А там, когда натрахался, можно недельку перекурить да искать новую пассию. Гормоны, конечно, играют, но мне удается их контролировать и сперва думать головой, а уже потом членом. Но вот встречи с Дианой заставляют меня усомниться в этой догме. Она дама, чарующе странная и безумно притягательная. Мне кажется, если бы это бестия захотела, то могла бы заполучить любого мужика на планете. И тут непонятно, почему она остановилась на лорде, если могла захомутать принца или даже короля. Хотя Диана же не наследница и вынуждена вступать в брак с тем, на кого покажут. И милиса идет по ее стопам, хоть и является наследницей семьи Майерс. Вот смотрю я на нее и не могу понять, почему отец не посвятил дочку в свои планы логика подсказывает всего один ответ только будучи в неведении милиса сможет стать частью этого плана а если так то Милиан готовит что-то жесткое нечто такое что милиса бы ни за что не одобрила или как минимум вела бы себя неестественно и тем самым выдала бы себя так или иначе завтра все решится жаль что меня не позвали на эту вечеринку и о результатах помолвки я узнаю только в среду а еще меня печалит что завтрашняя тренировка моей чудо команды пройдет без милисы Надо, кстати, будет оповестить остальных. Сразу после звонка я встречаю в коридоре Елену и говорю ей про тренировку, назначенную на полдень. Она начинает ко мне липнуть, но я озадачиваю ее фразой про любовь к массажу на свежем воздухе и ретируюсь, пока Елена пытается понять, откуда я узнал про ее заморочки. Теперь нужно сказать остальной троице. Смотрю расписание. У них боевая алхимия последним уроком, а значит, они должны быть на полигоне. Корю себя за то, что не встретился с ними на обеде, но жрать хотелось сильнее. Выхожу на полигон и удивляюсь количеству людей, стоящих полукругом. Среди них есть даже учителя, что еще страннее. По крайней мере, нужная мне группа второгодок тоже там, а поэтому я подхожу поближе и слышу голос директора. «Ванесса, ты отстраняешься от занятий до выяснения обстоятельств и решения коллегии». «Да как скажете», чванливо бросает она. Я пробираюсь сквозь толпу и вижу Лео и Алису, лежащих на траве. У парня нет руки, а девушка вся в крови. Блейн пытается стабилизировать Алису, а на Лео он, похоже, положил болт. «Реанимация!» — тут же применяю к парню заклинание. «Экстренное заживление! Анабиоз! Восстановление!» «Рэй?» — удивляется директор и продолжает лечить Алису. «Что здесь произошло?» — я требую объяснений и занимаюсь Лео. «Несчастный случай!» — не скрывая злого умысла, цедит Ванесса. Ты отстранена!» «Покинь территорию Академии немедленно!» требует Блейн. Она фыркает и ретируется с полигона. «Я проверю основные жизненные показатели Лео — дыхание и пульс. Жить, скорее всего, будет, хоть и потерял много крови, а вот руку ему уже никто не вернет. К сожалению, в этом мире нет возможности восстановить утраченную конечность. Если бы она лежала рядом, то можно было бы попытаться, но, судя по обгоревшей рубашке, его пакля превратилась в пепел». Ванесса сделала свой ход, как я и планировал, но, если честно, я рассчитывал, что она нападет на меня, а не на беззащитных учеников. Теперь уже ничего не поделать. Однако у меня появляется карт-бланш для реализации моей задумки. Этой заносчивой шкуре осталось жить совсем недолго. Я заканчиваю стабилизацию Лео и передаю его медикам из лазарета при Академии. Алиса отправляется туда же. Остальные ученики быстро расходятся по своим делам и остается только Алекс. «И как теперь быть, учитель?» — спрашивает он. «Директор, можно ли надеяться, что за подобную выходку вы уволите Ванессу и отстраните ее отряд от участия в турнире?» раздраженным тоном интересуюсь я. «Пока об этом рано говорить», — устало выдает Блейн. «Ванессу, скорее всего, уволят. Вот ее группу придется передать Рексу. Я понимаю твое стремление, но все таки мне надобно быть реалистом, а поэтому внутренний турнир состоится. Рекомендую подыскать замену». «Моя команда уже собрана», — стою на своем. «И раз уж вы не верите в нашу команду, то нам ничего не остается, кроме как надрать задницу этим зазнавшимся пятикурсникам». «Не перетрудись», — шепчет директор и уходит с полигона. «Учитель?» — Алекс все еще ждет ответа на свой вопрос. «Завтра будете тренироваться с сестрой, позже к нам присоединятся остальные». «Но ну, как же Лео?» «А что с ним?» «Он лишился руки, а значит, перестал быть эффективной боевой единицей», — без тени сочувствия заявляет Алекс. «Тренер тут я, а поэтому не бери на себя мои обязанности». Лео лишился левой руки, а круги рисует правой, поэтому его эффективность снизилась не сильно. «Если вы так говорите», – неуверенно бурчит он. «Встретимся завтра в полдень», – хлопаю его по спине и быстрым шагом направляюсь к повозке. «Сейчас мне нужно догнать Ванессу, которая живет недалеко и ходит домой пешком». Эта сучка ответит за содеянное. Вопрос лишь в том, какой из дюжины вариантов я реализую. Больше всего мне нравится тот, который я назвал «Аннушка уже разлила масло». Постараюсь воспользоваться именно им. Я запрыгиваю в повозку и на всех парах лечу в ту сторону, где живет Ванесса. Догоняю уже после первого перекрёстка. Она никуда не торопится и с самодовольной ухмылкой идет себе по тротуару. Следуя плану, я останавливаюсь дальше по улице, незаметно для Ванессы переползаю в заднюю часть повозки и жду подходящего момента. Она неспешно приближается, а я в этот момент рисую грезы. Проходит еще около минуты, прежде чем обстановка становится подходящей. Я использую на Ванессе заклинание и внимательно наблюдаю за происходящим. Пока что никаких дополнительных элементов я не добавляю, а наоборот убираю все повозки, которые едут позади нее. На самом же деле параллельно с ней движется полиция, и это идеальный момент. Добавляю в иллюзию спятившего водителя, который едет по тротуару и давит людей. Он уже слишком близко. И не успеет применить алхимию, ей остается только уклониться. Она оборачивается на крики, а затем в ужасе отпрыгивает в сторону, попадая под колеса невидимой полиции. Повозка отбрасывает ее метров на семь. Ванесса падает плашмя на брусчатку и дергается в предсмертных конвульсиях. Слышен скрип тормозов. Электричка на полном ходу проезжает по ее шее, отсекая голову. По инерции последняя катится вдоль улицы, и мне удается разглядеть на лице Ванессы гримасу ужаса, застывшую навечно. Око за око, как говорится. Она мертва одной проблемой меньше. Со стороны может показаться, что мне стоило сделать это раньше и тем самым сохранить Лео руку, но тогда у полиции и директора могли возникнуть подозрения, ведь наша вражда была открытой. А Этот случай можно списать на самоубийство, и все сходится, ведь ей грозило позорное увольнение. Думаю, мало кто будет подозревать злой умысел, и уж точно не полицейские, которые стали участниками происшествия. Я переползаю на водительское сиденье и, как ни в чем не бывало, уезжаю, пока не перекрыли дорогу. Здесь моя работа закончена. Давно я не испытывал такого наслаждения от убийства, ведь в последнее время это превратилось в рутину. Но Ванесса — это исключение, ведь она заслужила смерть. Вторым кандидатом на эту почетную должность убиенного претендует кровавый алхимик. Его смерть я буду смаковать так долго, как только смогу. В такие моменты я чувствую себя маньяком, который убивает других маньяков. Кажется, такого персонажа звали Декстером. Как же все-таки этот мир изменил меня? Скажи мне прошлому, что я стану убийцей, покрутил бы у виска и закрыл дверь своей уютной квартиры, но сейчас это реальность, от которой бежать уже поздно. На самом деле, сложность у меня была только с первым убийством. Тогда мне было всего 10 лет, и одна наглая воровка стащила у меня из кармана все деньги. Я хотел оттяпать ее руку при помощи резака, но не подрасчитал, что она может поскользнуться, В итоге ту немытую бабищу разрезала пополам. Деньги свои я забрал и убежал без проблем, ведь дело было в Нижнем городе. Но потом я недели две не мог уснуть, ибо боялся, что за мной придут и отправят на рудники. Страшно не само убийство, а его последствия. Вот что я понял, впервые лишив человека жизни. Тем временем я возвращаюсь в свое имение и готовлюсь задвинуть пламенную речь, но замечаю серую повозку, стоящую на обочине. Я подъезжаю к ней и вижу Грего, сидящего внутри. Понятное дело, что он приехал поговорить со мной. Паркуюсь у себя во дворе, а потом возвращаюсь к нему и сажусь рядом. «Чего изволите?» — спрашиваю я. «Возвращаемся в замок», — приказывает водителю Грег. «Господин Миллиан хочет с тобой поговорить». «Я надеюсь, он не передумал насчет дома, а то я только начал обживаться?» — наигранно печалюсь. «Нет», — твердо отрезает Грег. «Речь о завтрашней помолвке. Господин Миллиан решил привлечь тебя к нашей операции». А я уже начал думать, что вы справитесь без меня. Разваливаюсь на мягком диване, как у себя дома. Расскажи хоть в двух словах, в чем дело.